Вернувшись домой, Евгений попал в эпицентр жаркой дискуссии о прокалывании ушей. Вопрос этот поднимался уже не впервые. Варя мечтала о серёжках, а мама утверждала, что это вульгарно, несовременно и даже опасно. А сегодня мама расстроилась особенно сильно, потому что Варя захотела не только проколоть ушки, но ещё и обрезать косу ради модной стрижки каскад. «Деточка, помни, что золото не нуждается в позолоте». Сейчас ты выглядишь восхитительно, красотка на все времена. И, умоляю тебя, не стоит уподобляться этим вульгарным девкам. Это ведь только начни. Сначала серьги, потом дурацкий начёс, а дальше что? Личико начнёшь размалёвывать. Подобным образом себя украшают только дикари. Ты хочешь быть как дикарка? А вы, дядя Жень, что думаете? Евгений пожал плечами и попытался отшутиться. А я что? Одичаешь, так куплю тебе пальму, даже две. Будешь тут у нас с одной на другую перепрыгивать. Женя, ты отведи бы хотя бы ее к себе на работу, пусть там специалисты сделают». Евгений вздохнул и не стал говорить маме, что слишком изнуряет специалистов марксистско-ленинской философии, чтобы они захотели оказать ему услугу по прокалыванию ушей. Он собрался готовить ужин, но в кухне ждал приятный сюрприз. Авдотья Васильевна прислала внушительный тазик голубцов, так что хватит и на вечер, и завтра на обед. Он поставил сковородку на огонь, но тут в кухню прокралась Варя с предложением сделки. Она разогревает голубцы, а он решает задачку со звездочкой, последнюю из куникулярного задания. Евгений хотел отчитать девочку за хитрость, но, взглянув на условия, понял, что сам не в силах найти ответ, задумался, а Варя сразу оттеснил его от плиты. «Не может быть, чтобы я не понял задачку для шестого класса», — сказал себе Евгений. Интенсивно почесал в затылке, но это не помогло. То ли он был дурак, то ли авторы учебника что-то напутали. Евгений увлекся поиском решения, масло сильно шипело на сковородке, а Варя напевала, переворачивая глупцы, так что они чуть не пропустили телефонный звонок. В полной уверенности, что это Авдотья Васильевна беспокоится за внучку, Евгений отправил Варю отвечать. но не успел привернуть огонь, как она вернулась из коридора с известием, что его спрашивает какой-то дяденька. Евгений отправился к телефону в крайнем недоумении. Им с мамой никто не звонил с тех пор, как они переехали сюда, так что он успел подзабыть, как оно бывает. Оказался начальник отдела кадров, старый друг родителей. «Ты что творишь, щенок?» «Добрый вечер, Владимир Яковлевич», — сказал Евгений, примерно представляя, за что ему сейчас прилетит. Ты помнишь, что я был единственным, кто от вас не отвернулся? Конечно, и мы вам безмерно благодарны. Я ведь поручился за тебя, устроил, хотя просились у меня люди с университетским образованием не читать тебе. Думаешь, легко мне это было? Или ты считаешь, что я сделал это ради того, чтобы ты посылал уважаемых людей на три буквы? Может, тебе кажется, что я люблю стыдиться и краснеть за чужие грехи? Нет, не кажется. Тогда какого хрена? — закричал Владимир Яковлевич так громко, что Евгений отстранил трубку от уха. «Какого хрена ты не выполняешь распоряжение завуча?» «Это не мой завуч, а кафедра туберкулеза». «Неважно. Тебе сказали поставить, значит, поставь. Зинаида сорок лет на кафедре отработала. Уж, наверное, не для того, чтобы ее опрокидывали всякие недопески вроде тебя». Евгений вздохнул и заглянул в открытую дверь кухни. Варя уже разогрела голубцы и теперь раскладывала их по тарелкам. От голубцов пахло жареным мясом и чесноком, и у голодного Евгения засосало под ложечкой. Он сглотнул слюну. «Не зарывайся, Женя, мой тебе совет. Не в твоём положении это делать. Завтра прямо с утра позвони Зинаиде. А хотя нет, она к тебе приходила, так и ты к ней зайди. Лучше всего с цветочками. Она такое любит». Владимир Яковлевич сбавил тон. «В общем, извинись перед ней и поставь зачет, или что ты там должен был поставить». «Хорошо, я зайду и объясню, почему не принял». «Ты дебил, что ли? Будто в армии не служил ей Богу. Когда не выполняешь приказ, кому-то бывает интересно, почему?» «Нет». «Вот именно». «Но приказы имеют право отдавать не все подряд, а вышестоящее начальство. Поспорь еще со мной. Ты вообще помнишь, кто ты такой и как попал на эту работу?» «Так вот». Если вдруг у тебя возникли какие-то иллюзии, сообщаю, что ты никто и звать тебя никак. И на должности сидишь только до тех пор, пока никого не огорчаешь. Ясно тебе? Завтра, чтобы все исправил. А иначе что? А иначе все узнают, кто ты такой есть. Я за идиота неблагодарного впрягаться не собираюсь. Евгений вздохнул. Наверное, глупо упорствовать, и Владимир Яковлевич в чем-то прав, и предмет его непрофильный. Но он совершенно не выносил, когда его припирали к стенке. «Ну и пусть узнают», — буркнул он, — «лучше так, чем всю жизнь бояться». «Хорошо подумал? Смотри! Или ты думаешь, что я не стану?» «Владимир Яковлевич, давайте я поступлю, как считаю нужным, и вы делайте, как знаете. Всего хорошего». От разговора аппетит пропал, Евгений вяло поковырял голубцы, чтобы не обижать Варю, вернулся к задаче, но так и не смог ее решить. Сидел над учебником, но мысли никак не складывались. Только рука автоматически выводила на листе бумаги человечков и птиц. В своё время только помощь Владимиру Яковлевича избавила Евгения от участи чернорабочего. И он должен быть за это благодарен, это правда. Но, с другой стороны, на рабочем месте у него есть определённые обязательства, которые необходимо исполнять. В частности, ему следует справедливо и объективно оценивать знания обучающихся. И уж простите, пожалуйста, но долг перед Родиной выше, чем долг перед Владимиром Яковлевичем. Обстоятельства жизни заставили его отказаться от многого, почти от всего, и повернуть совершенно не туда, куда собирался, это да, но чувство собственного достоинства он оставит при себе.